Глава 10. Лисопилка. Фицила сидела в полутемном кабинете и листала дневник отца. Ферим де Хасти оставил слишком много сведений. Плохо было только одно — все они были зашифрованы. В дверь постучали. Входите, глухо отозвалась баронесса, закрывая блокнот в кожаном переплете. На пороге стоял невысокий худой парнишка, Тонкой безрукавки. Он склонил голову, дожидаясь разрешения. Говорим. Ваша милость, к вам уже второй час хочет попасть прачка фария. Молвит, о деле важном. В такое время приподняла левую бровь Фицила. Парнишка сглотнул, глядя на тьму за окном, и кивнул. Веди. Мальчишка снова кивнул и метнулся в коридор. Дверь закрой! крикнула вдогонку Фицилла, но ее никто не услышал. А уже через пять минут перед баронессой стояла пухлая, седовласая женщина. Руки ее тряслись, а на то и дело хваталась за черное платье. «Госпожа, сын у меня пропал. Третий день минул». «Ты уже приходил с этой проблемой», — отмахнулась баронесса. «Сколько можно мне этим докучать? Не маленький, да и охотник, к тому же, вернется». «Госпожа, я наняла вашу гостью для его поисков!» Тихим виноватым голосом поспешила договорить Фария, пока ее не прогнали. Фицила де Хасти смяла платок, который до этого лежал на коленях, но не перебивала. Она отправилась на его поиски и просила прийти к вам, если до ночи не вернется. Светило уже ушло, а вестей от истины нет. «За что мне это?» — застонала баронесса. Вначале вести о побитом зерне, потом письмо из Нуннабара, а теперь это. Эштуса вам в боги. Гурлин, прикажи постелить этой женщине в свободных покоях и позови мне моих гостей и брата. Парнишка поклонился и помчался выполнять поручение. Фария потопталась на месте и уже собиралась уходить, как вздрогнула от громового раската, который на самом деле оказался голосом ее хозяйки. «И во сколько же ты оценила жизнь своего отпрыска?» Фиццелла кровожадно улыбалась. «Пятьдесят серебряных шурлей?» голос дрогнул. «Дешевый охотник», — рассмеялась баронесса, а затем посерьезнела. «Значит, стоит урезать вам жалование». Дождь усилился. На ноги налипло столько грязи, что поднимать их становилось все сложнее с каждым шагом. Ветер трепал полами плаща, а капюшон уже не защищал от стихии. «Почти пришли!» — перекричал ветер, ненастоящий Илхарт. Лирейт сжимала и разжимала кулаки, чтобы заведеневшие пальцы начали слушаться. А узкая тропка, которую тут и в помине быть не должно, вывела двух людей к высокому зданию, сложенному из толстых зеленоватых стволов. Окна были забиты досками Везде валялась стружка, прибитая пылью и дождевой водой. «Заброшенное, говоришь?» — хмыкнула охотница, пнув валяющуюся в траве пилу с деревянной ручкой. «Да, уже лет десять никто не появляется тут». Рыжебородый толкнул дверь, и та со скрипом отворилась. Мужчина галантно отступил от прохода, пропуская лилиит вперед. «А вдруг там медведь? Иди первый!» поторопила его девушка, чувствуя, как леденеет пальцы на ногах. Ненастоящий Илхард пожал плечами и зашел в помещение. Охотница потопталась на месте и ступила следом. Этот человек должен знать, где находится парень, за поиск которого Лил получила деньги. Рыжебородый тем временем высек искру и поджег хворост, сваленный в кучу большого механизма, состоящего из огромной дисковидной пилы, и нескольких ручек, которые должны были приводить ее в движение. Даже отсюда охотница видела, как блестят острые зубья. Хлопнула дверь на ветру, заставляя Лилит вздрогнуть, а мужчину улыбнуться. «Сквозняк!» — покровительственная улыбка проступила сквозь растительность на лице. Охотница прошла по усыпанному опилками полу и присела на сухой пень, стоящий у заколоченного окна, Пламя шипело и пожирало с невероятной скоростью сухие полена, обложенные камнями. Света от костра хватало на освещение небольшой части лесопилки. Тепло медленно окутывало Лилиит. Но она не могла себе позволить расслабиться, ведь во тьме помещения могло скрываться все что угодно. Она колебалась. «Можно было вас звать к силе истинных и узнать, если кто еще на лесопилке» но уже сейчас она понимала, что сил не так уж и много осталось. «Так почему маменька послала за мной бабу?» — первым заговорил тот, кто назывался Илхардом. «Я проезжала мимо селения, начала сочинять охотнице историю. Она мне бросилась под коня, моля о помощи. Неужели я могла отказать бедной женщине?» Рыжебородый хмыкнул, но не ответил. «Так почему ты скрываешься тут, а не возвращаешься домой?» Мужчина молчал, сверля девушку взглядом. Не отдавай себе отчета, Лилит напрягла спину, будто кошка, готовящаяся к прыжку. «Как зовут тебя?» «Амел». По привычке отозвалась девушка и усмехнулась про себя. Уже второй раз она использует это имя в довольно странных и даже опасных обстоятельствах. А ведь настоящая Амел погибла вместе со всеми в селении Гудрос. «Кто же ты, Амел?» — рассогласилась сама на поиски человека в дремучем лесу. Охотница прищурилась. «А кто ты, назвавшийся Илхардом?» Рыжебородая рассмеялся в голос. «И когда ты об этом догадалась?» «Когда ты снял капюшон». Лилит еще сидела, но только так казалось. Весь вес был перенесен на ноги, она готовилась. «И кто же ты, Амел?» если это твое настоящее имя. Из тьмы в круг света вступило еще четыре мужчины, а один из них охнул. «Ученица охотника!» Девушка вздрогнула и встретилась взглядом с Бехардом. Гилям пустил урагана галопом, за ним на лошадях неслись остальные охотники. Фицила осталась в поместье, выделив нескольких стражников с собаками породы Маухур. В холке животные были высотой с некрупного волка. Эта порода была выведена специально для поисков. Поговаривает, что Маухуры способны отыскать пропажу даже спустя несколько лет. Мартин клял ученицу за подобные выходки, но панике старался не поддаваться. Все охотники пытались воззвать к своему истинному взгляду и понять, в какую сторону двигаться. Но их уделали маухуры. Они первые завыли и бросились в лес. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Драдер зевал и тер глаза кулаком. Исселение еще в прошлом году начали пропадать люди», прикрикивая ветер, отозвался Томас, который присутствовал при рассказе баронессы Дехасти. «Никто не придал этому значения, ведь заправлял всем халфрек, а люди его не особо жаловали». Несколько дней назад пропал парень, охотник этой деревушки. Его мать наняла лилиид. Ну, может, ищет еще. Зная свою ученицу, она никогда не попросит помощи. Мартин хмурился. Но прачке она велела прийти к Фицилле, если до захода Светила не вернется. А это значит, что она знала о том, что в этой истории не все так чисто. Закончил за него Гильям, ударяя черного коня пятками в бока. «Банда черных капюшонов?» — прищурилась охотница, стоя на ногах и держа меч двумя руками. «Не совсем», — усмехнулся Рыжебородый. «Бехард у нас новенький, но я удивлен, что вы знакомы». Седовласый, сцепив зубы, молчал. Его истинное состояние выдавали только напряженные желваки на скулах. «Да, худая она, толку не будет». «Скоро перебьемся отсюда куда-нибудь в более сытное место», — улыбнулся светловолосый мужчина в кожаной курточке. Его зубы были неестественно остры. Лилит почувствовала, что внутри все холодеет, а внутренности сворачиваются в один большой комок. Она слышала о людях, которые затачивают себе зубы на манер животных. Они и были животными. Людоедами. Шансы на то, что Илхарт жив, уменьшались с нереальной скоростью. «Вот же падаль!» — сплюнула девушка себе под ноги, не сводя взгляда с пятерых мужчин, которые были больше ее раза в два. «Нанялась на поиски пропавшего охотника и сама оказалась охотницей. Цельс любит пошутить!» — оскалился рыжебородой. «Аккуратнее!» — заговорил Бехард, вытаскивая из-за пазухи нож с длинным широким лезвием. Она не так проста, Атим. Ее учитель в одиночку отделал мой лучший отряд. — Это из-за него тебя изгнали? — хохотнул низкий мужик с повязкой на глазу. Бехард поморщился, как от зубной боли. Белобрысый бугай облизнулся, в его руке был зажат мясницкий нож. — Ты обещал мне угощение, Атим! — почти заурчал он, обращаясь к предводителю, который назвался Илхардом при встрече с Лилиид. Мужик не успел ответить. Охотница с тихим шорохом кинулась в глубину лесопилки, растворяясь в темноте. «Добыча сбегает», — усмехнулся Бугай. «Отдадите ее мне». «Почему тебе?» — визгливо перебил тощий мужик с немытыми длинными патлами. «Потому что все вы тут работаете по моим задумкам, хоть и не признаете старшинство». С нескрываемой угрозой в голосе ответил он. «Отсюда выхода нет». Рыжебородый вытащил из-за пня толстую палку. На ее конце свисал камень, примутанный веревкой. «Бехард, остаешься тут. Стережем выход. Пойдите ее». «А может, дунешь?» Визгливый людоед обратился к предводителю. «Неизвестно, как оно подействует на нее. Одного мы уже упустили из-за этой штуки. Ищите». Лесопилка хоть и была большая, на самом деле состояла из трех смежных комнат забитые досками окна попадались через каждые пять шагов лилиид притаил за кучей отсыревшей древесины сваленные у одной из стен шаги смягчала стружка который был устлан пол лесопилки но лилиид напрягая слух уловила их мужчины не запалили факела они знали тут все наизусть трое первый прошел мимо не заметив затаившую дыхание девушку. Второй замер в нескольких шагах, но стук его собственного сердца заглушал все звуки. Последним шел тот самый белобрысый великан. Даже из своего укрытия охотница видела, как он двигается. Плавно и медленно, будто дикий кот на охоте. — Проверь молокососа! — гаркнул он, оглушая лирит. Девушка закусила губу. Илхарт жив — Или они так решили ее выманить? Все равно не удастся скрываться долго. — На месте! — Живой! — одними губами прошептала Лилит. Теперь на кону стояла не только ее жизнь, а и охотника, за которого она уже получила деньги. Осталось их отработать. Ох и мало же она взяла с фарией. Атан, Дунь! Низги не видно! Повизгивая на звонких звуках, потребовал один из тех троих, что были не так далеко от Лил. «Если она взбесится, сам ловить будешь». Девушка не видела, как рыжебородый вытащил из-за пазухи тонкую свирель, вытесанную из светло-коричневого дерева. Не видела она и того, как все подчиненные Атана зажали ладонями уши. Охотница услышала лишь писк, который впивался в мозг, будто тысячи иголок. Тело переставало слушаться. Дыхание сбилось. Это уже было, — прошипела она. Если я выдержала крик «Нунаби!» Какой-то неведомой дрянью вам меня не взять. Рыжебородый убрал от арта свирель. Где-то в глубине лесопилки раздался шорох. Что-то упало. «Еда бушует!» — рассмеялся кто-то, кого не видела Лилиид. «Ну и где она?» Стружка смягчала шаги, а тьма скрыла занесенную руку с кинжалом, который впился в глотку одному из людоедов. С противным бульканем мужик осел на пол. Маухуры бежали тихо, что было не свойственно псам. Дождь прекратил, но в кромешной тьме людям пришлось спешиться и тащить лошадей за собой. Стражники запалили факелы, но тишина, нарушаемая только треском сухих веток, под ногами нервировала. Сы вывели людей к реке и теперь бежали вверх, против течения. Стражники, выделенные Фицилой, выдохлись. Охотники, к собственному удивлению, не чувствовали усталости. Дыхание сбивалось лишь у Мартана. Небо начинало светлеть. Полночь миновала. «Чего застряли?» — гаркнул Атан, вглядываясь во тьму лесопилки. Бехард подкинул веток в костер разведенный прямо в здании, и устроил свой зад на пне, где совсем недавно сидела охотница. «Может, уши закрыть не успели?» — предположил бывший предводитель черных капюшонов. «Они тупые, но не настолько!» Рыжебородый охнул. В круг света ступила девушка. Лицо ее покрывали брызги крови, а в левой руке она сжимала небольшой кинжал, который показывала в лесу. «Эш-то, совсвидетели!» — скрикнул Бихард, вскакивая на ноги. — Да она же троих уложила! — Говорил я тебе, Атан, плохая идея с охотниками связываться. — Еще скажи, что тебе не понравилось! — рассмеялся ржеборудый. Он не отводил взгляд с лилит, а за спиной держал палку с камнем на конце. — Что, соплячка, думаешь, смогла уделать трех еликов и со мной справишься? Она молчала. Это нервировало тех, кто вкусил человечины. Ничто так не раздражает зверя, как отсутствие страха у добычи. «Атан, она убила твоих лучших людей!» Она молчала, шагнула вперед. «Ну, иди сюда!» Рыжебородый замахнулся и рассек палкой в воздух перед собой. Камень со свистом пролетел в десятки шагов от лилиит. Охотница перевела взгляд на седоголового. Теперь Бехард понимал, что тот страх, что он испытал при встрече с ее учителем, — ничто. Глаза девушки были черные, без радужки. Она выпустила истинную сущность Лилит, так же, как сделала это в поместье Дехасти. Чистой ипостась души была кровожадная зла. Очень. Но она молчала. Рыжеборода издал первым — Он кинулся вперед, размахивая палицей перед собой. Камень рассекал воздух с тихим свистом. Теперь убить ее было делом принципа. Атан не сводил взгляда со своей добычи. Но все же пропустил момент, когда Лилиит выхватила меч. Она двигалась плавно, не выходя из круга света. Камень несколько раз пролетал очень близко от женского лица. Рыжебородый закричал и ударил вниз, целясь по ногам. Камень с хрустом попал по бедру охотницы. Она молчала, ни звука не проронив, и будто не заметила, что ей только что сломали кость. Лилит сделала быстрый шаг, припадая на левую ногу. Меч отразил удар. Веревка закрутилась на лезвии. Камень глухо звякнула железо. а там дернул оружие на себя, пытаясь вырвать меч из женской руки. Рыжебородый посмотрел ей в глаза и замер даже не почувствовав, как кинжал Илхарда входит ему в горло. Горячая кровь брызнула фонтаном. Бехард закричал, кидаясь к выходу. Дверь распахнулась. В проходе стоял Гильям, держа перед собой двуручный меч с изумрудом на крестовине. Он увидел свою подопечную. Она выдернула нож из мертвого тела и посмотрела на подоспевших охотников. Чернота всосалась в зрачок, выпуская на волю фиолетовую радужку. Схватившись за бедро, Лилиид осела на землю.